Глава восьмая. Остров среди стремнины. Домики располагались на острове Лохерн, который и озером-то можно было назвать с натяжкой. Скорее, это была запруда одноименной реки. Аренда была высокой, потому что ты получал во временное пользование не только сам домик, но и весь остров. Даже в пик сезона здесь бывало немноголюдно, туристы начинали здесь появляться только в июле. Эндрю скидки для нее не сделал, хотя ни одного отдыхающего сейчас не имелось. Женские чары на него не действовали, он был убежденным геем. Друзьями они никогда не были. По правде говоря, в школе Рэйчел его недолюбливала. О том, что он здесь работает, она узнала случайно, из информационной рассылки. Эндрю к ней вполне дружелюбно настроен, но она знала, что на поблажки рассчитывать бесполезно. Уединенный чистенький домик, который предложил Эндрю, Выходил окнами на озеро. Был тут и пляж, на котором играли дети. Они уже привыкли к суровым условиям, лепили под вечным дождиком замки из песка. Выносливые. Сью успокоилась. Ведет себя сейчас гораздо лучше. Если бы Рэйчел могла сообщить об этом Ричарду, он, наверное, был бы доволен. Она наблюдала из открытого окна за детьми и пересчитывала деньги. Две тысячи евро и тысячи фунтов. Сумма довольно приличная но с ее помощью можно лишь оттянуть неизбежное. Они продержатся месяца два, самое большее, хотя если отец по-прежнему будет присылать деньги, можно выиграть еще немного времени. Дом с верандой был достаточно большим, две спальни, ванная и кухня с гостиной. Из больших окон виден пляж, а дальше лебеди, плавающие в тумане. Истинная ирландская Ирландия со страниц проспектов Министерства туризма. — Мое! — крикнула Сью. Нет, мое! — ответила Клэр. Рэчел закрыла окно, чтобы не слышать перепалки. Она рассматривала охотящихся чаек, парящих над водой, волны, разбивающиеся о берег в белую пену. Припомнила свои ошибки. Брошенные учебы, героин, замужество, побег с детьми, упоминание о ноутбуке в разговоре с Томом. Так можно изводить себя целыми днями. Но есть и кое-что хорошее. Она целую неделю обходилась без наркотиков. Когда-то Рэйчел уже пробовала завязать, раза четыре пыталась. Но на сей раз она ощущала себя иначе. Может быть, потому что теперь она поняла, что причина всех неурядиц и несчастья не только в ней. Она обдумывала свои дальнейшие действия. Можно покончить жизнь самоубийством. Она разом избавится от всех бед. Девочки, возможно, будут в безопасности, — Но Рэйчел еще раз убедилась, что ей недостает мужества. Последовать предложению Тома отдать ноутбук, оставить девочек, вызвать пилеров и попытаться исчезнуть, но теперь Том наверняка ее разыщет. Как она могла проболтаться? На нее устроит настоящую охоту. Она будет в полном одиночестве. Ричард может даже показания девочек использовать против нее. Том уж точно так поступит. Можно обратиться в полицию и прессу, Это, пожалуй, наилучший вариант. Ричарда разоблачат, он никогда не получит детей, таблоиды будут ее защищать. Но Том может рассказать о ее прошлом. Наркоманки вряд ли оставят девочек. Нельзя забывать и о макане. В рядах Ира начнутся разброты шатания, Рэйчел превратится в объект ненависти, и какая-нибудь группировка постарается ее ликвидировать. Мысль об этом вселяла в нее ужас. В этом случае она. Вероятно, окажется в центре чудовищного медиа-скандала. Хуже не придумаешь. Возможно, со временем, когда деньги будут на исходе, она и выберет этот вариант. Но пока оставлю все как есть, — решила Рэйчел. Поживем тут, отдохнем. Еще есть время поразмыслить. Какое прекрасное место. Здесь Европа заканчивается озерами, морскими брызгами, пустынными пляжами, густыми лесами. В дверь постучали. На долю секунды Рэйчел в страхе замерла, но быстро сообразила, что это может быть только Эндрю. Люди Ричарда не стучали бы, а пиллеры едва ли появились здесь в дождливый мартовский день. «Войдите», — сказала она. На пороге возник Эндрю. Он был совершенно лыс, на лунообразном лице, самым примечательным, были полукруглые очки. Красный галстук, а скот и твидовый костюм в желтую клетку добавляли его облику эксцентричности — В деревеньке наверняка только и судачили об этом оплывшем педике с английским акцентом. Ему стоило бы явиться на прослушивание для передачи о мистике на BBC. Он отлично бы вписался в компанию, изображая любопытного приходского священника или отставного полковника. «Привет — Привет! — поздоровалась Рэйчел. Эндрю вынул платок и промокнул затылок. Проделал он это левой рукой, а в правой что-то прятал за спиной. Убрал платок в карман, поправил пиджак и только потом положил на стол письмо, тоже левой рукой. «О, спасибо тебе большое!» — Поблагодарила она. «Это было письмо от отца вчерашнее. Я и не знала, что по воскресеньям тоже привозят почту». «Привозят, если считают, что это оправдано. В противном случае на неделе». «Не выражаешь, если я присяду?» Рэйчел улыбнулась. «Даже через конверт она нащупала деньги». Не стоило бы ему, конечно, отрывать от себя. Эти деньги не решат ее проблем. А вот его поддержка и любовь ей жизненно необходимы. — Можно присесть? — повторил Эндрю громче. — Ой, прости, конечно, можно. — Спасибо. Эндрю сел, изобразил на лице улыбку, но ничего не сказал. Дверь он не закрыл, и Рэйчел слышала, как смеются девочки. Их спор разрешился сам собой. — Эндрю, в чем дело? Он откашлялся и отвернулся. «У тебя неприятности?» «Нехотя», — выговорил он. Не это что?» «Понимаешь ли, такое дело... В общем, мне бы не хотелось, знаешь ли...» «Короче, проблема в том, что я не плачу налогов. Никаких. В налоговой не знают, что я снова принимаю туристов. Пока никто меня не заложил. Ну, как ты догадываешься, положение у меня незавидное. Мне до зарезу нужен каждый пенни». — Я не могу платить по десять тысяч налога. Это угробит меня. — И что тогда? Возвращаться обратно в Баллемену? Не могу. Они намалевали на моем гараже «убей пидора», хотя и с ошибкой «а» вместо «о». Если бы Эндрю был натуралом, Рэйчел обняла бы его. Но она не знала, как он к этому отнесется, поэтому сдержалась, только спросила Эндрю, что случилось. По-прежнему, избегая смотреть в глаза, Эндрю продолжил. — Рэйчел, я не могу допустить чтобы здесь появилась полиция. Я не понимаю, о чем ты? Во время экономического кризиса, когда безработица достигла наивысшего уровня за 25 лет, а количество туристов снизилось на 70%, мое благополучие, да и жизнь, балансирует на лезвие бритвы. Если они решат, что я замешан в этом, и заглянут в мои ведомости, мне конец, произнес Эндрю с театральным надрывом. Замешан в чем? Немного картинным жестом Эндрю наконец-то показал, что он прятал за спиной и положил на стол Санди Уорлд со словами «Смотри на четвертой странице». Рэйчел развернула газету, увидела заголовок «Куда пропала Рэйчел Коултер?» и пробежала глазами статью «Как стало известно нашей газете из достоверных источников, у Ричарда Коултера, всем известного владельца Коултер Эйр, проблема с женой. С какой по счету, спросите вы?» Ну Закономерный вопрос, ибо сэр Ричард, он просил себя именовать именно так, был женат три раза. Речь не о первой его жене, миллионерши Энни Бакстер, которая укрылась в своем поместье в Брайтоне за каменной стеной, и не о третьей, знойной итальянской телеведущей Хелен Висконти, говорят, она беременна, или так на нее действует ирландская стрепня ее муженька, нет, проблема со второй женой, Рэйчел Андерсон которая не выполняет предписанные судом обязательства относительно детей. Она сбежала в неизвестном направлении, чем привела мистера Ка в ярость. Мы имели возможность узнать, что это такое. Какая муха укусила Рейч на сей раз? Уже несколько лет ходят слухи, что она вводит знакомства с сомнительными личностями. В прессе намекали на некие темные секреты. но Поскольку это лишь слухи, мы до поры до времени не будем их комментировать. Но у нас есть проверенные сведения. Что ирландская полиция расследует возможное нарушение соглашения об опеке над детьми, и что Ричард Коултер нанял частного сыщика для розыска своей жены. Бедняга Дик. Возможно, ему удастся ее найти в следующем году, когда он будет осматривать землю из иллюминатора космического челнока, принадлежащего его другу, сэру, это уж несомненно Ричарду Брэнсону. Она отшвырнула газету. Не могу поверить то ты купился на эту чушь. Я хочу, чтобы ты уехала. Хорошо бы сегодня. Завтра крайний срок. Андрю, я заплатила за неделю. Мужчина положил на стол 200 евро. Забери, Рэйчел, мне не нужны проблемы. Я не могу уехать с детьми так быстро. Им тут нравится. Если ты к завтрашнему дню по-прежнему будешь тут, то я... То я, Энди, встал из-за стола и пытался подобрать слова. Что ты сделаешь? — Вызовешь полицию? — Как ты можешь? Эндрю покачал головой. Он заметно нервничал. Щеки покрылись красными пятнами. — Я вынужден. — Если ты только осмелишься, я всем расскажу о твоих уловках с налогами, — пригрозила Рэйчел. Эндрю закрыл от страха глаза, прошептал, — ты не сделаешь этого. — Я тебе одной рассказал, потому что доверяю. — Да нет, запросто сделаю, приятель. Эндрю прошиб пот, — Рэйчел трясло от напряжения, тут ее не кстати посетило воспоминание о том, как в школе на эндрю издевались все, кому не лень, а они редко и поколачивали. Никто тогда еще и не думал, что он гомосексуалист. Быть голубым и жить в они вещи несовместимые. Но дети чувствовали, что он какой-то не такой. Рэйчел стала неловко, но уступать она не собиралась. — Я не хочу неприятностей. Если тут появятся газетчики или полиция, мне крышка. Ты можешь представить, что здесь начнется? Может, ты дашь мне хотя бы неделю? Эндрю, я не могу так быстро сняться с места. Надо дать девочкам возможность отдохнуть и успокоиться. Я же немного попрошу. прошу. Ищейки будут тут со дня на день. Они обшарят все закоулки. Старик Маконки, паромщик, давно выжил из ума. Ты вообразить не можешь, что он рассказывает про нас в пабе. Я не могу. — Ну хорошо, два дня. — Не могу. Эндрю улыбнулся. — Рэйчел, ты мне нравишься, точно тебе говорю. — Ну сделай это ради меня. И не стоит мне угрожать. Ты же знаешь, угрозы — это палка о двух концах. Рэйчел отрицательно покачала головой. — Да и ты, Эндрю, думаю, вряд ли сдашь меня полиции. — Да я ничего такого и не имел в виду, — быстро произнес он. Рэйчел чувствовала, что Энди колеблется. Видела отчаяние в его глазах. «Я до четверга уеду к маме. Этого времени тебе хватит до моего приезда?» Рэйчел вздохнула хорошо. «До четверга. К тому времени тебя тут быть не должно», — напомнил он. «Мы к тому времени исчезнем, Эндрю, и будем. Не знаю, где мы будем». Он вышел из домика. Позже, в тот же день, Эндрю на пароме покинул остров, оставив Рэйчел с детьми единственными обитателями острова. Рэйчел накормила девочек томатным супом «Хайнс» с белым хлебом. Из домика Эндрю взяла бутылку Джина Гордонс. Когда уложила детей спать, выпила Джина с тоником, в голове зашумело. Вдруг она услышала странные звуки, это пришлепала босыми ногами Сью. Девочка попыталась отпереть замок и выйти. — Дорогая, ты куда это? — спросил Рэйчел. — На уточек поглядеть, — сонно протянулась Ю. Нельзя выходить из дома ночью, это опасно. — А что такое опасно? — Опасно? Значит, очень и очень плохо, милая. Ой — Ой! Рэйчел подхватила на руки Сью, прижала к груди и поглаживала по голове, пока девочка не заснула. Уложив дочь, Рэйчел долго ворочалась в постели, пока не провалилась в сон. Шепот волн навевал приятные сны. Откуда-то доносился крик лебедя, старая песня на древнем языке, печаль. Вдруг Рэйчел проснулась с тревожным ощущением, что-то не так. Она проверила дом и детей, дом заперт, дети спят, однако она по-прежнему не находила покоя. Попыталась оживить мобильник, но это было бесполезно. Из груди рвался предостерегающий крик, однако она не знала, кого и от чего предостерегать.